Глава четвертая. То час после обеда, не допив даже кофе, Елена Николаевна встала и ушла вместе с Зиной одеваться. А остальные перешли в гостиную. Брату она поручила занимать Мэри. А ты, Аркадий, иди скорей, сказала она мужу. А то ты нас действительно задержишь. Но Аркадий Петрович так удобно уселся в глубокое кресло, мягкое кресло. стоявшая после камина, что ему совсем не хотелось торопиться, и он предпочитал спокойно выкурить прежде свою сигарету и возвратиться опять к тем министерским новостях, рассказа, о которых Чемизу не удалось докончить за обедом. Какое-то внутреннее чувство подсказывало Елене Николаевне, что если суждено выйти чему-нибудь между Мэрией и Юрием, то это будет именно сегодня и ей было досадно, что муж, давно уже посвященный в этот план, не понимает ее и свою ленью может испортить все дело. Ведь нельзя же тебе ехать в этой визитке», — заметила она ему с легким неудовольствием. Сегодня там, наверное, будет очень парадно. Ах, уж эти барыни! со вздохом сказал Аркадий Петрович. Не только сами любят наряжаться — Ну и нас еще заставляют. — Ну, погоди, милушка, дай мне посидеть хоть десять минуточек. Я вас, право, не задержу. — Ну, что с тобой делать? — сказала Хелен с улыбкой. — Но только не дольше, пожалуйста, Юрий. Гони его скорее, а то мы, право, опоздаем. И мысленно, решив затянуть дольше свое одевание и задержать также Зину, она ушла, ласково улыбнувшись по дороге Мэри. и от всей души желая счастья и успеха в эти наступившие знаменательные для нее полчаса, которые так много могли решить в жизни ее и Юрия. Мэри села у большого круглого стола, освещавшего высокой лампой под красным абажуром, и, взяв со стола лежавшую работу Елены Николаевны, стала рассматривать ее. чемезов продолжая свой рассказ Аркадию Петровичу, ходил взад и вперед по темному мягкому ковру, застилавшему всю комнату, и каждый раз, проходя мимо Мэри, невольно замедлял почему-то шаги и мельком, незаметно взглядывал на нее. Красный отблеск обожура падал на ее опущенное лицо, и когда она слегка поворачивала голову, перебегал скользящей тенью по ее нежной матовой щеке и темным волосам. Громко, с оживлением рассказывая Аркадию Петровичу свое деловое утреннее объяснение с министров, Чемизов в то же время как-то безотчетно для себя думал о мэри и чувствовал, что она тоже словно чем-то смущена и как будто ждет чего-то. Тревожно и радостно, хотя лицо и движение остается все такими же спокойными, как всегда, и это подавляемое волнение ее почему-то переходило и на него самого, и ему начинало казаться, что он тоже как-то неспокоен и тоже как будто чего-то ждет, также тревожно и радостно, и что Аркадий Петрович мешает ему чем-то, и он. не то хотел, чтобы он ушел поскорее, не то боялся этого. Но Аркадий Петрович, машинально следя за взглядом своего Шурина, взглянул на Мэри и вдруг вспомнил о проекте жены, поняв только теперь, почему она так настойчиво гнала его переодеваться. И ему, всегда искренно сочувствующему всем Жениным желаниям, Стало ужасно досадно на свою недогадливость. Он решил уйти сейчас же, не теряя больше ни минуты, и оставить влюбленных, как он мысленно с улыбкой назвал их, наедине, чтобы дать им возможность объясниться. Но «Кто ж их знал?» – подумал он, оправдываясь перед самим собой. «Ох уж эти влюбленные! «Однако мне действительно пора!» — сказал он так неожиданно и неловко, что и Мэри, и Чемезов не больно поняли, почему он это сделал. — Там сегодня, вероятно, такое гола будет, что действительно придется явиться во всем параде и переодеться с головы до ног, — сказал он. Стараясь говорить совсем натуральным тоном, но, чувствуя, что у него выходит это как-то не так, конфузился и поспешил уйти, не вытерпев, однако, чтобы не кинуть Чемизову уже в дверях. Занимай барышню хорошенько. И притом с таким многозначительным ударением, которое, как нельзя лучше, показывало, что он, мол, все понимает и уходит только от того, что именно все. прекрасно понимает. Но фраза эта, брошенная с вызывающим и покровительственным одобрением, сразу охладила и даже рассердила Чемизова не только на Аркадия Петровича, видимо, ожидавшего, что он сейчас же должен сделать Мэри предложение, но и на саму Мэри, очевидно, ожидавшую того же самого. Он холодно кивнул головой и тут же сказал себе «Ну уж нет». могут успокоиться. И то чувство недоверия и осторожности, которое было так знакомо ему по прежним случаям, вдруг снова поднялось с нем и оттолкнуло его от Мэри, погасив в нем ту нежность к ней, которую он чувствовал к ней весь сегодняшний вечер. «Ну, о чем я теперь буду говорить с ней?» Сердясь на устроенную ему ловушку, спрашивал он себя, «Ведь не могу же я в самом деле жениться на ней». только для того, чтобы доставить этим удовольствие Хелены и ее супругу. И он молча, с нахмуренным сердитым лимцом, ходил взад и вперед по комнате, уже не глядя и не желая больше глядеть на Мэри. Но молчать так дольше было неловко, потому что, несмотря ни на что, он все-таки же должен был быть вежливым, даже любезным с гостей сестры. Хотя неудовольствие его против этой гости, желавшей женить его на себе, и против сестры, помогавшей ей в этом, было так сильно, что он почти не мог пересилить себя и принудить говорить с ней о чем-нибудь. Но вошедший Архипыч с серебряным поднузом в руках уставленным маленькими, тонкого японского фарфора чашками с черным кофе, прервал их натянутое положение. Архипыч был старик-лакей, еще бывший их крепостной, всю жизнь прослуживший в семье Чемизов. Теперь он жил у Чемизова и только иногда приходил в гости к Олениным, причем любил по старой памяти прислуживать у них за столом вместо их молодого... нового лакея, к которому относился, с полным презрением. Но Чемензу показалось, что Архипыч нарочно сам принес этот поднос с кофеем, чтобы придраться к случаю и посмотреть на ту барышню, которую прочили в невесты его барину. Старик подошел сначала к мэри и почтительно, с манерой прежних старинных слуг, Поклонился, быстро взглянул на нее острым взглядом из-под насупленных лохматых бровей. Чемизов заметил и этот взгляд Архипыча, и то, как дрожала рука Мэри, протянувшаяся за чашкой. «Да», — подумал он, следя за ее дрожащей рукой. «Она ждала, это ясно. Все они этого ждали». «Я помню», — заговорил он с нервным оживлением, — когда Архипыч ушел, как этот Архипыч еще лет тридцать тому назад говаривал мне бывало. «Не извольте, сударь, баловаться!» «Неужели?» — сказала Мэри, машинально мешая ложечкой свой кофе и думая совсем о другом. Чемизова вдруг потянула взглянуть на нее, он обернулся к ней, она тоже подняла голову и улыбнулась ему, своей светской холодной улыбкой, но глаза ее, когда она подняла их на него, светились горьким, тоскливым упреком, и, казалось, молча укоряли его. «Да-да», — повторил он себе опять, ловя этот жалобный, укоряющий взгляд. Она ждала, это ясно, ждала». И ему стало жаль ее, и сознание какой-то виновности перед нею невольно шевельнулось в душе его. Он и тогда был почти такой же, как теперь. Я его другим и не помню. Продолжал он свой рассказ об Архипе почти бессознательно, точно обрадовавшись, что нашел, наконец, тему, на которой можно было поддерживать разговор. Неужели? Неужели же она действительно серьезно любит меня? Спросил он себя почти с испугом и тревогой. Мысль эта не была ему неприятна, но почему-то... Он не хотел верить ей, просто видит в нем подходящего для себя жениха, но ведь она молода, красива, богата, ей нечего гоняться за женихами. Почему же в таком случае? Нет, тут что-то другое. Нет, верно, действительно любит, — подумал он с нежностью и благодарностью к ней за это чувство к себе. Он и сам не мог бы сказать себе положительно, любит он ее или нет. Но, во всяком случае, она очень нравилась ему, и из всех девушек и женщин, которых он знал, ее одну он выбрал бы себе в жены. Он мысленно представил себе, как мог бы подойти к ней теперь же, взять ее печально опущенную тонкую ручку и сказать ей «Отдайте ее мне, Мэри, навсегда». или что-нибудь подобное, что всегда говорят в таких случаях, и как при этих словах она смущенно и радостно подняла бы на него свои прекрасные глаза, и он поцеловал бы эти прекрасные глаза, и с этой минуты, и вся она, со всей ее любовью, нежностью и красотой, стала бы уже навсегда принадлежать ему, и жизнь его, как-то странно и загадочно, слилась бы с ее жизнью. И его влекло подойти к ней и сказать это. И в то же время он боялся и не хотел этого. — Нет, — решил он про себя, — так нельзя. Быть может, это простой порыв, и я хочу этого только потому, что все толкают меня на это. Но если даже допустить, что я действительно и серьезно люблю ее, то, то и тогда не для чего все-таки спешить. Пускай это выяснится более... непровержимо для меня самого, во всяком случае, предложение я всегда еще успею сделать, любит меня, то, конечно, она тоже подождет, тогда как, раз я сделаю предложение теперь, отступления уже не будет, и все будет кончено. А еще вопрос, будет ли это счастьем и для нее, и для меня? И он в последний раз взглянул на Мэри, она сидела в той же позе, и, опустив Глаза на работу, на вид. Спокойно вышивала какой-то яркий цветок по конве. Только рука ее все еще чуть заметно дрожала, и лицо было бледно и печально. Ему снова стало жаль ее, и захотелось хоть намеком утешить ее. Хотелось сказать ей, что если он не решает сейчас сделать ей предложение, то только потому, что хочет сильнее убедиться, возможности их взаимного счастья, пусть она подождет немного, но он чувствовал, что на словах все это выйдет грубо и вместо утешения может только оскорбить ее, а главное, одни уже подобные намеки несут за собой известные обязательства, а он именно этого не хотел, если этой девушке суждено сделаться его женой, то пусть это произойдет само собой, Путем доброй воли и искреннего желания на ту с обеих сторон, а не следствием неосторожного обязательства, вырвавшегося в минуту увлечения. И решив отрезать себе все пути к искушению, он вынул часы и взглянул на них. Однако, воскликнул он все с тем же нервным оживлением. Наши дамы долго изволят наряжаться, уже двадцать минут восьмого, и, подойдя. К двери будуара Елены Николаевны он постучался к ней. «Елена, вы скоро? Уже двадцать минут восьмого!» Голос Елены ответил не сразу. Она нарочно, чтобы не мешать объяснению брата, одевалась через комнату от гостиной в своей спальне. Через минуту, поспешно застегивая на ходу длинные перчатки, она вышла В прекрасном темном платье и в первом улыбающемся взгляде, который она быстро кинула на Мэри и брата, была столько тревожной надежды и радостного ожидания, что Чемизов опять почувствовал себя виноватым и перед Мэри, и перед сестрой, и с неожиданным для самого себя смущением невольно отвел от них глаза. Но блестевший... Оживлением взгляд Елены Николаевны тотчас же, как только она увидела их, потух и по лицу ее пробежала печальная тень разочарования. Вот Мэри ваши перчатки, сказала она, подавая Мэри в ее будуаре перчатки. А, мерси, сказала Мэри, протягивая руку за перчатками. А я без вас целый бутон вам вышила. Она говорила спокойно, улыбаясь. Но в глазах, когда она на мгновение скользнула ими по лицу Елены, было смущенное и даже сконфуженное выражение. Точно ей было чего-то стыдно, она избегала смотреть не только на Чемизова, но и на Елену Николаевну. — А вы гораздо лучше меня вышиваете, — сказала Елена Николаевна, наклоняясь над узором. — У вас замечательно ровная рука, все крестики, один как другой, ну... «Благодарю вас!» — прибавила она и быстро, с каким-то особенно теплым чувством обняла Мэри и крепко поцеловала ее. Мэри ярко вспыхнула, и стыд сильнее обозначился на ее грустном лице, и Чемизу показалось мгновение, в глазах ее блеснули даже слезы. «Все они трое!» Отлично поняли, почему так горячо поцеловала ее Елена Николаевна, и почему Мэри при этом стыдно и больно. Все это было чемизу неловко и неприятно, и он обрадовался, когда в комнату вбежала, наконец, Зина, свежая и прелестная, в своем девически скромном голубом платье, вся сияющая молодостью, жизнью и радостью. Аркадий Петрович тоже уже был во фраке, и белом галстуке вышел почти одновременно с нею из другой двери и обвел всех присутствующих приятным и не лишенным некоторой торжественности взглядом. Но Елене Николаевне, которая так понимала и сочувствовала Мэри, этот торжественный, выжидающий взгляд мужа был почти так же неприятен, как и самой Мэри. И она заторопилась скорее ехать. «Ах, слава Богу!» — воскликнула Зина с восторгом. «А то я просто отчаялась попасть сегодня в театр. Сегодня даже Хелены. Точно нарочно, так копалась, так копалась, что я даже раньше ее была готова», — наивно объявила она, не подозревая, как смущает этим и Хелен, и Мэри, и даже брата. Аркадий Петрович... Опять обвел всех взглядом, но уже удивленным, что же это такое. Значит, ничего не произошло. Не стоило в сущности и сигару-то бросать. Было слишком очевидно, что ничего не произошло. Аркадий Петрович очень сочувствовал плану жены и искренне порадовался бы. если бы он удался, но неудача совсем не огорчала его так сильно, как жену. Напротив, она слегка даже смешила и забавляла его. «Да», — подумал он не без некоторого одобрения, усмехаясь про себя. «Еурета, не так-то легко поймаешь».